Глава 13. Саджан появился утром. По всему было видно, что он рассчитывал, что Виджай уже будет дома, но тот задерживался. Встречать себя Виджай категорически запретил. В связи с непогодой рейсы задерживались на неопределенный срок, и парень не хотел, чтобы его родственники ждали его в аэропорту. «Мама, папа, я дома!» — голос Саджана заставил сердце Ани пропустить удар. Она, затаив дыхание, припала спиной к двери спальни, не смея выйти из комнаты. Она даже не представляла, как сейчас увидит его. Девушка настолько боялась этой встречи, что колени подгибались, не давая возможности ступить за порог. И за что ей такое наказание? Внизу послышались веселые восклицания родителей. Слезы радости матери и сдержанное приветствие отца. Мистер Варма хотел замаскировать свои истинные чувства под безразличие. Но это ему плохо удавалось, так как он был безмерно счастлив видеть сына. Неясные смазанные звуки разговора заставили Аню прислушаться. Интересно, о чем они разговаривают? Наверное, сейчас Саджан рассказывает, как он жил, что у него нового, а родители внимательно слушают. От этой сцены, нарисованной ее воображением, Аня ощутила неимоверное желание увидеть Саджана, услышать его голос, почувствовать его близость. Девушка часто и глубоко задышала, набираясь храбрости покинуть свое убежище. На выручку пришла Наташа. — Ань, Саджан пришел! — раздался ее голос из-за двери, и уже через секунду она навалилась на дверь, пытаясь войти. Аня поспешно отскочила, что позволило Наташе осуществить задуманное. Оказавшись внутри, она глянула на Аню и все поняла. — Только не сейчас! — предостерегающе шепнула она, хватая подругу за руку. — Не вздумай реветь и падать в обмороке. Ты уже замучила своими истериками. Что ни день, то слезы. Ань, уж не хочешь ли ты, чтобы всем вокруг, вплоть до прислуги, стало все известно о твоих переживаниях? Тебе мало того, что и так слишком много народа посвящено в истинный ход событий. Аня отрицательно замотала головой. — Просто я боюсь выходить, — призналась она дрожащим от волнения голосом. — Ясное дело, что боишься, — хмыкнула Наташа потому-то я и пришла, чтобы не дать тебе возможности просидеть тут до тех пор, пока тебя не вытащат отсюда свекровь. Больше говорить было не о чем. Ковалева схватила подругу за руку и потянула за собой. Послушно перебирая ногами, Аня спустилась по лестнице вниз и увидела его. Как же он был красив, как обаятелен! Казалось, что он чувствует себя крайне непринужденно, шутит с отцом, улыбается матери, источая любовь и нежность. Однако все резко изменилось в тот момент, когда он увидел Аню. Улыбка моментально исчезла с его лица, помрачневшего от печали. Он, не отрываясь, смотрел на девушку, забыв о том, что еще несколько секунд назад вел оживленную беседу. Понятно, что он знал о том, что встретится с ней в доме. Но он и сам не ожидал, что его дыхание прервется, а сердце отчаянно заколотится в грудную клетку, причиняя почти физическую боль. А ведь он столько раз представлял себе эту встречу и каждый раз убеждал себя в том, что его поведение никак не должно будет выдать его чувства. Но, как оказалось, желание выглядеть спокойным и беззаботным стало неосуществимо. Саджан поднялся с дивана, чтобы приветствовать девушек, однако ноги его не очень-то слушались. Нельзя было показывать свои эмоции, а то отец может о чем-то догадаться. Эта мысль заставила Саджана взять себя в руки. Кровь запульсировала в Аниных ушах, наградив звоном на фоне абсолютной тишины, в которой исчезли все звуки. Аня видела, как Саджан встал навстречу ей, протянул руку и даже что-то сказал, судя по лицу, приветливая, но отреагировать на это Аня была не в силах. Ее тело отказалось подчиняться ей, задавая свой тон. Наташа пихнула ее в бок, давая понять, что неподвижно стоять не получится и надо действовать. Улыбнись. Прошипела Наташа сквозь зубы, обласкивая всех присутствующих лучами своей улыбки, чтобы сцена встречи имела хоть какой-то оттенок радости. Аня послушно растянула губы в улыбке и шагнула навстречу саджану. Она так и замерла, не в состоянии поднять на него глаза, из-за чего ее взгляд уперся в его грудь. Ну что вы, как не родные! Смешливый голос отца долетел до сознания девушки, будто сквозь туман. Обнимитесь, все же родственники как-никак. От такого предложения ахнула даже Наташа, которая, казалось, держала ситуацию под контролем. Как бы Саджану не хотелось последовать словам отца, он был не готов к столь тесному контакту с возлюбленной. Представив, что сейчас она окажется в его объятиях, Саджана остолбенел с застывшим лицом, широко раскрыв глаза. Хорошо, что он стоял спиной к отцу и избавил того от незабываемого зрелища. Только слепой не увидел бы ту боль, которая исказила лицо парня. «Ну что же, обними ее, чего стоишь, а заодно расскажи всем, как сильно ты любишь ее!» Разрезал липкую тишину голос Виджая. Все моментально обернулись к вошедшему. Тот деловито прошел к собравшимся, по пути бросив на диван дорожную сумку. Видимо, для матери его слова потеряли свой смысл, растворившись в нахлынувшей радости. «Сынок!» – кинулась она к нему на шею. «Ты приехал!» Он принял маму с распростертыми объятиями, покорно снося ее слезы и поцелуи. Отец был менее импульсивен, но не менее рад.